ЧАСТЬ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЛАВА 4 И только поднявшись на обрыв, только увидев Банч, Макотов вспомнил, когда в последний раз чувствовал себя так же. Он был совсем мальчишкой, когда убил отца. Старый забулдыга – вселяющий ужас в жену и сына, работал сторожем на шахте, у которой приютился забытый всеми городок. Грязные пески восточной пустоши со всех сторон наползали на покосившиеся домишки, на кривые улочки, порошие бурьяном огороды, на загоны со свиньями и жалкую лужу, лишь по недоразумению именуемую прудом. Отец приходил домой под утро, всегда пьяный и злой, Он вытаскивал жену с сыном из кровати, орал на них, размахивал кулаками и часто принимался бить. И ссадины потом не сходили декадами, и мальчишки на улицах дразнились «Мак-синяк». Макота был щуплым, хилым из-за постоянного недоедания, с бледным землистым лицом и кругами под глазами. Макрица – личинка-ползуна, а не ребенок. И вот как-то после того, как отец выбил ему зуб, в груди юного Макоты словно что-то порвалось. Там стало как-то очень пусто и холодно. И Макота, не думая вообще ни о чем, ведомый будто чужой волей, взял со стола ржавый нож, занес над головой двумя руками и с размаху всадил в рыхлую от дешевого пойла печень папаши. Сквозь закрытое мутной пленкой окошко лился серенький, предутренний свет. Мать забилась в угол и тихо подвывала, безумными глазами наблюдая за сыном, который стоял над телом, распластавшимся посреди темной комнаты. А он вытащил нож, вытер адранное покрывало, огляделся и понял, что сделал. А еще понял, отца больше нет. Конец побоям, конец дикому животному ужасу, когда ты забился под кровать, а сверху ревет пьяная скотина и визжит мать. Конец старой жизни. Он сунулся в кособокий кухонный шкаф, где лежали остатки ужина, пара сухарей дало соленой собачатины, завернул их в грязное полотенце и повернулся, услыхав скрип гнилых досок. Мать подбиралась к нему, вытянув перед собою тощие руки, растопырив пальцы с грязными ногтями. «Назад!» Показав ей нож, Макота по-волчьи оскалился. Она отпрянула, споткнулась от тела и повалилась на пол. Поднявшись на четвереньки, обхватила труп и завыла «Петро! Петро!». Глаза ее стали совсем безумными. «Подойдешь? Зарежу!» предупредил Макота и стал собираться. Времени на это ушло немного. Кроме обносков, которые были на нем, мальчику принадлежала только засаленная драная куртка с отцовского плеча да ремень с красивой металлической пряжкой, которую Макота украл на городском базаре в начале сезона «Ветров». «Ты убил его! Убил! Убил!» — выломать. «Ты отца родного! Батю своего!» «Дура!» — перебил Макото презрительно. «Если б не я его, он бы нас обоих кончил». «Убил!» — не слушала мать. Макото подпоясался ремнем, сунул за него нож, накинул куртку, спрятал в карман сверток с едой, в другую бутылку с остатками пойла, которую со службы принес отец, взял еще флягу с водой. Подумав, шагнул к трупу. Мать выла и раскачивалась на четвереньках. Макота стащил с головы отца соломенную шляпу, расправил поля, надел. И вышел из хибары, где родился и вырос, бросив напоследок «Наружу несуйся, тоже пику получишь». Он знал, мать напугана так, что вряд ли станет звать на помощь раньше, чем окончательно расцветет. А к тому времени Макота уйдет далеко». Да и не будет никому до него дела в этом поселке на задворках пустоши с его почти выработанной шахтой, двумя десятками жалких хибар, покосившийся к найпой и свиньями, роющимися в грязи вместе с детьми. У матери нет денег, чтобы назначить награду за поимку сына. Ни денег, ни патронов, ни выпивки, ничего, что могло бы заинтересовать местных. А раз так, то и погони не будет. А потом был покосившийся плетень, обозначающий границу поселка, пустырь со свалкой, грязные барханы и дорога, уходящая к горизонту, и далекий вой панцирников, и первый в жизни Маккота рассвет в пустоши. Он шел, сам не зная куда, ощущая приятную тяжесть ножа за ремнем и свертка с едой в кармане. Не шел, летел, как на крыльях. Он понимал, что больше никогда не вернется в поселок, никогда не увидит опостыливших рож местных обитателей, как из залитого тяхоточным румянцем лица матери. Он шел, а вокруг лежала пустошь, и солнце поднималось над горизонтом, и маленький Макото знал, впереди его ждет много чего, много интересного и хорошего. И еще он понял тогда, раз и навсегда понял. Легче всего решить проблему, убив того, кто ее создает. Именно так он и стал поступать впоследствии. Вскоре, чтобы разжиться едой и парой медяков, ему предстояло убить одинокого бродягу. А после мальчик едва не прирезал старичка-фермера, но это было уже после. А тогда заскорузлая, маленькая грязная душа Макоты пела и рвалась навстречу встававшему над горизонтом бледному солнцу. Пела она и сейчас, когда атаман поднялся на каменную насыпь, отделяющую провал от расселины, в которой прятался панч. На макоте была броня, пальцы крепко сжимали ребристую рукоять цветовой пилы, на ремне висел нож, на плече омеговский автомат. Атаман был непобедим, могуществен, вечен. И пустошь, как и тогда лежала перед ним, далеко, за границей донной пустыни, но все же совсем близко. Лежала томно, раскинувшись, и ждала, пока большой Макота придет и возьмет ее, подчинит, сделает своей всю ее от горизонта до горизонта. «Земля до горизонта!» — произнес он хрипло. «Моя!» «Чего? Хозяин!» — донеслось сбоку озабоченное, и Макота поморщился. что ты сказал?» Вон, она, Захар, вижу его, а танкер уже потух, а? Так, может, пошныряем в нем, глядишь, найдем чего, вдруг там автомат еще один. — Не мельтеши, — бросил Макота. — Иди, проверь, танкер. — Слушаюсь. Ерюшка положил длинный серебристый сверток на камни и бросился по насыпи. Но атаман ухватил его сзади за воротник, дернул к себе и добавил. — Что найдешь, мне сначала покажешь. Понял? Не вздумай утаить чего. И быстро давай, чтобы раз-два и здесь уже был. — Как можно, хозяин? — сплеснул руками молодой, вывернулся из-под руки и заспешил прочь. Из-под ноги его полетел камушек, и Захар, копающийся в капоте панча, поднял голову. Полулежащий у костра стопор схватился за обрез, но потом бандиты узнали амана и расслабились. — Ну что, хлопцы? — крикнул Макото и оба снова напряглись, заслышав в голосе хозяина горячечные нотки. «Повоюем теперь!» Подхватив сверток, он на заду сполз по камням и пошел вокруг панча. «Гляжу, вытащили его!» «Вытащили!» — ответил Захар, слази с подножки. «Лебедку чуть не сломали! Что с тобой, Макота?» Он встал перед хозяином, с подозрением заглядывая в глаза, посверкивающие шальным свирепым огнем. «Со мной-то? Да ничего! А что такое?» «Да ты вроде... Ну, вроде выпил. Дерюгу вижу. А где Малик?» Стопор подошел к ним, положив обрез на плечо. Второе стягивала повязка. «Малик!» Атаман махнул рукой за спину. «Внизу остался!» «Насовсем!» «Что-то там грохотало недавно», — припомнил механик. «Земля тряслась». «Грохотало, потому что это... Большое это, которое там висело, обвалилось. А Дерюга сейчас вернется, в танкер пошел глянуть. Может, чего осталось?» «Я уже глянул», — возразил стопор. В «Все забрал. О, о летит!» Че, где? <smug> Макота развернулся. Стопор стоял возле пролома, оставленного в камнях кабиной самохода. Дирижабль летит! Уже! Макота бросился к нему, оттолкнув, выглянул. На другой стороне разлома летающая машина медленно поднималась наискось от склона. А! взревел Макота, бросаясь обратно. Отсюда не добьем! Захар! Машина на ходу! «На ходу-то, на ходу, но...» — начал тот. «В кабину. Быстро. Заводи. Упусти, чакаленка, мы не должны». «Да работы еще полно. Ремонта...» — Захар не договорил. Макота вцепился ему в шиворот, развернул грузную тушу к самоходу и дал пинка под зад. «Заводи, — сказал. Стопор, собирай вещи». Стопор, сунув обрез за ремень, поспешил к костру, возле которого лежала скатка, стояли чайник и чугунок с остатками похлебки. «Стопор! Ящик с инструментом не забудь!» Сипло крикнул Захар и, дохнув от натуги перегаром на всю расселину, полезно подножку. Макота, запрыгнув в кабину, с другой стороны уселся, положил сверток у ног и рванул рукоять на конце свисающего сверху тросика. Хрипло, угрожающе взревел гудок. Заскрипели ржавые пружины сидушки под объемистым задом механика. Зарокотал двигатель, что-то задребезжало под ногами. «Ремонт ему потребен», – просипел Захар и вытащил из-под сиденья бутыль наполовину полную чем-то мутным. «И где ты выпивку всегда берешь?» — изумился самокота пододвигаясь, чтобы впустить в кабину сопящего стопора, который помимо скатки и чугунка с чайником волочил еще большой железный ящик с инструментами. — Не Некрос тебе в печень! Ехай уже! Вон они летят! Отсюда вижу! — Так ведь, дерюшка, гони, — сказал, — поворачивай! — Тут не повернуть! Задом надо! Ну так задом гони! Над вершиной каменной насыпи показался крафт, вылетающий из разлома. Макота снова дал гудок, Панч тронулся назад, Захар, сунув вставшему за сиденьями стопору бутыль, распахнул дверцу и высунулся, вцепившись в руль одной рукой, оглядываясь. Он плавно поворачивал баранку, чтобы Панч не цеплял бортами камни. Самоход пятился, взревывая двигателем на горку прочь от остого танкера с черной дырой на месте башни. Оттуда показался дерюшка, увидел, что происходит, вскочил и с воплями, которые едва доносились сквозь шум мотора, устремился следом. — Хозяин, как ты собираешься под Тирижабе ракетами? — спросил стопор. — Она разве ж железная?